Глава 11 «Человек человеку. Волк». «Удачи!» — сказал Малкольм, похлопав Саймона по плечу. «Тебе нужно просто заставить ее сдаться. Не надо никого убивать». «А она сама меня не убьет?» — спросил Саймон. «Только если ты ей позволишь». «Прошу, скажите, что вы пошутили!» Слабым голосом попросил он Малкольма, занявшего место на трибуне. «Какие тут шутки?» — усмехнулась Риана. Я же черная вдова, один укус, и ты труп. Спасибо, мне стало намного легче, сказал Саймон. Песок расступался под ногами, не давая занять устойчивую позицию. Не успел он задуматься над планом, кто-то дунул в свисток. Бой начался. Ариана двинулась в сторону, обходя его кругом и не зная, что делать. Саймон последовал ее примеру. Она ступала по песку с легкостью, а вот он постоянно запинался и искал новые точки опоры. Ну так что? Кто ты? спросила Ариана. Но он всем твердит, что он волк. Ты тоже? Я человек, ответил Саймон. По крайней мере, сейчас. А когда я нападу? Наверное, им и мы останусь. Если только он не начнет превращаться в самый неподходящий момент, что учитывая сегодняшнюю удачу, ни капли его бы не удивило. Сощурившись, Ариана приблизилась. Саймон попытался отойти подальше, но она оставалась рядом, так что ее было не достать, но все равно близко. Да ладно тебе, сказала она. Ты знаешь, кто я? Ты правда думаешь, что я раскрою свое единственное преимущество? спросил Саймон. Ты победишь, не волнуйся. Я и не волнуюсь, сказала она, но в голосе ее появилось напряжение, которого раньше не было. Меньше слов, больше дела! приказным тоном велел Нолан. Видимо, Ариана была от него не в таком же восторге, как и Саймон, потому что она скривилась. «Как пожелает его глупейшество!» — сказала она, и не успел Саймон моргнуть, как она кинулась на него. Он попытался отойти в сторону, как она делала с Гарретом, но она схватила его за толстовку и повалила на землю. Удар вышиб из легких весь воздух, и он судорожно вздохнул. Ариана не дала времени на передышку, Она попыталась прижать его, но Саймон этого ожидал. Все еще задыхаясь, он сбросил ее с себя и поднялся на ноги, снова пытаясь занять устойчивое положение. «Ты даже хуже, чем я думала», — сказала Ариана, наступая на него. «Ты же в курсе, что можешь сдаться?» Чтобы все ученики начали относиться к нему так же, как Брайан Баркер, так же, как Колин, ни за что. Саймон вскинул руки в защитную стойку, готовый к нападению. По крайней мере, насколько он мог быть готов. «О, смотри-ка, ты и правда стараешься? Очаровательно!» Ариана с легкостью скользила из стороны в сторону. «И что ты сделаешь? Просверлишь меня взглядом?» «Типа того», — сказал Саймон, но пока она болтала, у него возникла идея. Когда Ариана атаковала в этот раз, он позволил ей сбить себя на землю. Но стоило ему упасть, как он развернулся и вжал ее в песок. Надавив коленом на живот, он прижал ее шею рукой так же, как делал Брайан. Может, Саймон и был маленьким, но он был крупнее Арианы и смог удержать ее, когда она начала вырываться. Так она не могла высвободиться. Оставалось только... Человеческое тело Арианы начало уменьшаться так быстро, что Саймон едва успел это осознать. Но все же успел, и когда она превратилась в черную вдову, он был готов. Подхватив паука, он сложил ладони вместе и запер ее внутри. «Поймал!» — сказал он. «Укусишь, я тебя раздавлю!» «Противоядие в школе есть, так что я, скорее всего, выживу, а ты нет!» Паучиха в его руках выругалась тоненьким голоском, но она понимала, что выбора нет, и Саймон понимал тоже. Трибуны молчали. Ученики смотрели на него с раскрытыми ртами, и даже Нолан не верил своим глазам. Наконец в яму вошел Малкольм, с легкостью ступая по песку. «Ты сдаешься, Ариана?» — спросил он. Паучиха не ответила. «Не отпущу, пока не сдашься!» заметил саймон от лапок щекочущих ладони по коже бежали мурашки и все инстинкты вопили ее отпустить но он крепко стискивал ладони вместе однажды поймав выпускать ее он не собирался наконец паучиха проворчала сдаюсь саймон раскрыл ладони и аккуратно поставил ее на песок она вновь обернулась человеком и стоило ей вернуть свою форму как она силой пихнула саймона в грудь «Ты сжульничал! Это было нечестно!» «Честно!», честно" — возразил Саймон. «Все равно ты победила всех остальных!» «Саймон прав», — сказал Малкольм. «Учитывая твой опыт, можно было догадаться, что возможен подобный исход». «Но он даже не превратился!» Малкольм пожал плечами. «Иногда оставаться в облике человека — лучшая тактика». Он поднял голову, чтобы обратиться к трибунам. «Иногда форма животного...» «Ваше слабое место. И нельзя забывать, что мы не только волки, гадюки или пауки. Мы люди, и мы должны пользоваться сильными сторонами обоих обличий. Саймон не провел здесь и часа, но уже превзошел лучшую ученицу, проанализировав ее слабости и использовав их против нее». Саймон закусил губу. Малком говорил так, будто он был каким-то гениальным стратегом. Но он ничего не анализировал. Ему просто повезло, не больше. Нолан наклонился к яме. «Видимо, у тебя все же есть слабые стороны, паучиха», — сказал он. «Зачем ты нужна, если не можешь защититься от такого слабака?» Окружавшие его мальчики рассмеялись и заулюкали. Ариана, покраснев, гневно развернулась и пошла к двери, которая, видимо, вела из ямы. Проходя мимо Саймона, она остановилась, и ее глаза сверкнули. «Мне плевать, кто ты. Еще хоть раз меня унизишь». «Я тебя укушу, и никакое противоядие тебя не спасет!» Под продолжающийся хохот она исчезла в коридоре, а сердце Саймона упало. Он просто хотел доказать, что может быть одним из них. Но ведь Колин поступил точно так же, когда пытался впечатлить Брайана Баркера. Ничего хорошего из этого не вышло. «Достаточно!» — окрикнул Малкольм. «Тренировка окончена! Идите в столовую!» Саймон отступил, чтобы его не сбила толпа учеников, многие из которых толкались локтями и пихались, пытаясь получше его разглядеть. Он чувствовал на себе взгляды, и щеки горели. Его снова считали ненормальным, как и в прежней школе. Малкольм, недовольно хмурясь, подошел к нему сзади, и одного взгляда хватило, чтобы ученики разбежались. «Еще раз меня слушаешься, и будешь драться с городом Его так просто не победить». Саймон содрогнулся, вспомнив когти пумы. Я думал, он ее покалечит. Без разницы. Я бы на твоем месте постерекся. Ариана не любит проигрывать, а я не смогу постоянно тебя защищать. Пойдем. Столовая в той стороне. Когда они вышли из ямы, их поджидала Уинтер, и они вместе с Саймоном последовали за Малкольмом по травянистому коридору. Саймон вопросительно на нее глянул, но она просто покачала головой. Если у нее и было время поискать его маму, она ничего не нашла. К удивлению Саймона, столовая была абсолютно не такой, как в средней школе имени Кеннеди. Благодаря широкому выбору блюд она больше напоминала ресторан. Ученики накладывали на тарелки не только курицу и пиццу, но и чизбургеры, мясо, картошку с соусом, всевозможные фрукты и овощи и нечто подозрительно напоминающее суши. «Ждите здесь, пока я не вернусь», — сказал Малкольм. «Если кто-нибудь начнет приставать, я сам разберусь». Саймон сомневался, что это поможет, но все равно кивнул. Как только Малкольм отошел, он тихо произнес. «Нужно пойти поискать маму, пока все в столовой. И это твой грандиозный план?» — спросил Уинтер. «Попасться в лапы голодных волков, чтобы ты походил по пустым кабинетам?» «Я этого не ожидал, ну», — сказал Саймон. Я думал, не знаю, о чем я думал. Но мы не можем просто сидеть и ждать, пока Орион спасет маму. А через два дня Альфа вернется и заберет нас с Ноланом на территорию зверей, и. Через два дня? переспросила Уинтер. Саймон кивнул. Так она сказала Малкольму. Если я не успею найти маму, то больше ее не увижу. Мне нужно хоть что-нибудь сделать. Вздохнув, Уинтер заткнула прядь темных волос за ухо. — Идти искать ее самостоятельно слишком опасно. Все в логове только о тебе и говорят. И если тебя не окажется рядом со всеми, то возникнут вопросы. Саймон помедлил. Признавать не хотелось, но она была права. — Я попросил Феликса осмотреться, — прошептал он. — Сможешь обыскать корпус рептилий? Вдруг там есть потайные комнаты и пути? Они бы не стали строить убежище с единственным выходом. — Нет, конечно, — сказала Уинтер. — Ты только сейчас это понял? Он пожал плечами. «Почему Малклим вообще тебя туда отправил?» — скривившись, она скрестила руки. «Моя мама из царства рептилий», — пробормотала она так, будто раскрывала какую-то ужасную тайну. «Я не могла назвать настоящую фамилию, поэтому решила взять ее. Она сбежала из дома и не говорила семье, что вышла замуж за человека из птичьего царства, так что нас не раскроют». «Погоди», — сказал Саймон. «Если твоя мама рептилия, то ты...» «Ты тоже гибрид!» Уинтер застыла и резко обернулась к нему. «Кому ты расскажешь, и я скажу Малкольму про твою дурацкую мышь!» Саймон пораженно раскрыл глаза. «Не расскажу. Мне без разницы, кто ты. Да и вообще, разве не круто принадлежать сразу двум царствам?» «Саймон!» К ним подошел блондин в очках, и Саймон тут же заметил на его повязке дельфина. «Джем?» — неуверенно спросил он. Мальчик просиял. «Ты меня помнишь?» «Тебя сложно забыть», — сказал Саймон. «До этого я ни разу не говорил с дельфинами». Джем улыбнулся. «Я просто подумал, ты же у нас важная персона. Все о тебе говорят». Он кивнул в сторону столов, и, словно в доказательство его слов, разговор затихли, стоило Саймону повернуть голову. «Прекрасно». Он кашлянул. «Джем, это моя подруга, Уинтер. Уинтер — это Бенджамин Флюк. Но все зовут меня Джем». Он протянул Уинтер руку. «Ты очень красивая!» «А ты похож на сову», — сказала Уинтер, явно не радуясь, что их разговор прервали. «Джем — ужасное сокращение для Бенджамина, полная бессмыслица!» Саймон хотел было извиниться за ее слова, но Джем застенчиво пожал плечами и убрал руку, когда понял, что Уинтер не станет ее пожимать. «Моя сестра постоянно втягивала меня во всякие переделки и как-то перемазала мне все лицо Джемом. Мама начала меня дразнить, и прозвище прижилось». У Уинтер его слова явно не впечатлили, но к облегчению Саймона она промолчала. «А мне нравится», — сказал он. «Спасибо, мне тоже. Вы уже нашли место. Можете пообедать со мной, если хотите», — добавил Джем. «Или вы хотите сесть с сухопутными ребятами. Правда, они тебя не особо любят». «Я их тоже, так что ничего страшного», — сказал Саймон. «Если есть место, давай сядем вместе». «Место есть». Джем взял тарелку и направился прямиком к рыбе. «Что вы хотите? Слышал, картошка вкусная, но нет ничего лучше суши. Попробуйте!» От суши Саймон вежливо отказался, но остальная еда выглядела даже лучше, чем пахла. И как только они набрали полные подносы и взяли напитки, пошли к столу. Но не успели они до него добраться, как путь преградили Нолан и еще несколько крупных ребят, включая Гаррета. «Ой, смотрите-ка! Неудачники нашли друг друга!» — сказал Нолан. «Как мило!» Улыбка Джема угасла и он вцепился в поднос с такой силой, что вода в стакане заплескалась. «Привет, Нолан! У тебя появился брат, поздравляю! Классно тебе, наверное!» Саймон мгновенно понял, что Джем сказал что-то не то. Нолан помрачнел и сжал руки в кулаки точно так же, как делал Саймон, когда злился. «Нет у меня брата!» — выплюнул он. Нахмурившись, Джем посмотрел на Саймона. «Но...» «Сказал же, нет у меня брата!» Неожиданно Нолан пихнул под нос Джема, разливая на него воду и опрокидывая суши на футболку. В столовой воцарилась тишина. Джем так и стоял, бледный и ошарашенный. И единственное, о чем мог думать Саймон, — о Брайане Баркере, который точно так же прилюдно унижал его самого. Ком обжег грудь изнутри, как раскаленный уголек. И Саймон, даже не подумав, схватил с подноса стакан шоколадного молока и вылил его Нолану на голову. «Что?» — поперхнулся тот — Шоколадное молоко потекло по шее и телу, и на лице проступил яростный оскал. Бросившись вперед, он повалил Саймона на пол, вцепляясь в его футболку и вырывая волосы. Все инстинкты кричали отбиваться, но как бы Нолан не заслужил молочную ванну, он все равно был его братом, и Саймон не мог его ударить. Отстраненно он слышал крики Уинтер, приказывающие им прекратить но мог только защищать лицо и закрывать грудь коленями так же, как сегодня днем от Брайана. «Нолан! Нолан! Нолан!» — кричали звери, и Саймон, приоткрыв глаза, увидел плотный круг из учеников. Некоторые даже обернулись с животными, и Саймон краем глаза заметил пуму и парочку гиен. Они бы бросились на него с клыками и когтями наготове, попробуя он ударить в ответ, но пока Саймон держал кулаки при себе, вина за драку была только на Нолане. Он и бил-то не особо сильно. Слабее, чем восьмиклассники с многолетним опытом. Судя по тому, что Нолан запыхался уже через 15 секунд, он впервые избивал кого-то самостоятельно. — А ну прекратили! — разнесся над кричащей толпой яростный рык, и студенты разбежались, пропуская Малкольма и трех громадных волков. Не обращая на них внимания, Нолан вскинул кулак. — Ты что, не слышал? — спросил Малкольм, схватив его за ворот и поднимая в воздух. Одна из волчиц подошла к Саймону и обнюхала его. «Живой волчонок?» — спросила она, оборачиваясь высокой брюнеткой. Саймон кивнул, кое-как поднимаясь. Нос болел, а когда он вытер рот, на тыльной стороне ладони осталась кровь, но в целом он не пострадал. «Он вылил на меня молоко!» — выкрикнул Нолан. Раскрасневшийся, со слезящимися глазами, он пытался вырваться из стальной хватки Малкольма. «И суши на Бенджамине никак с этим не связаны?» — поинтересовался Малкольм. Нолан открыл и закрыл рот. «Так я и думал. Вы четверо. За мной. Остальные доедайте и возвращайтесь в комнаты. А вы...» Он гневно посмотрел на зверей, которые ждали, пока Саймон ударит в ответ. «Еще хоть раз попробуйте напасть на члена семьи Альфы». И я лично позабочусь о том, чтобы вы больше до конца своих жалких жизней и шагу не ступили ни сюда, ни в любую другую Академию Анимоксов. Мальчики угрюмо превратились в людей, и Малкольм потащил Нолана прочь из столовой. Женщина с каштановыми волосами коснулась плеча Саймона и повела его за ними. И когда он оглянулся, то увидел, как Уинтер помогает Джему снять рыбу с футболки. «Ай-ай-ай!» — кричал Нолан, Но, насколько Саймон видел, Малкольм не ослаблял хватки. Он затащил его в атриум корпуса Альфы и силой усадил на диван. «Только посмей тронуть брата еще раз!» — рыкнул он, нависая над ним. «Замечу, что ты об этом хотя бы думаешь. Клянусь, станешь не принцем, а заключенным. Ты меня понял?» Нолан вжался в диван, потирая шею. «Так точно!» — пробормотал он и кинул на Саймона такой ядовитый взгляд что чуть не прожег его насквозь. «Возьми, приложи к носу», — сказала женщина, усаживая Саймона на противоположный конец дивана. Она протянула ему платок, и он забрал его себе. «Нос сломан, Ванесса?» — спросил Малком, и она покачала головой. «Только разбит. Выпавших зубов тоже нет, вроде бы». Все в порядке», — сказал Саймон. «Он не сильно бил». Нолан помрачнел, и Саймон понял, что снова сказал что-то не то. Но он не знал, что вообще могло устроить Нолана, поэтому просто повернулся к Джему, который пытался стереть соевый соус с футболки пачкой салфеток. Все хорошо?» — спросил он. Джем кивнул. «Нормально. Но капитан не обрадуется. Одежда стирают-то только по средам». Малкольм принялся вышагивать перед диваном, стискивая челюсти и напрягая мышцы. «Вы двое!» — он дернул головой в сторону Саймона и Нолана. «Можете стать величайшими союзниками или величайшими врагами. Может, вы думаете, что все уже решено. Но поверьте, я сделаю все, чтобы вы поладили». «Но», — начал Нолан, — «никаких «но». Завтра, пока будем на улице, не отойдете друг от друга ни на шаг. Все ясно. Будете вместе сидеть в автобусе, вместе ходить по выставке, и никуда друг от друга не денетесь». Нолан раскрыл рот. «Что, весь день? Но...» «Весь день!» — перебил Малкольм. «Будешь спорить, и проходишь так всю неделю!» «Постойте, мы что, завтра куда-то идем?» — спросил Саймон. До возвращения Альфа оставалось два дня. Он не мог никуда идти. Он еще ничего не успел обыскать. «Ты что, вообще ничего не знаешь?» — спросил Нолан заносчиво. «Завтра день единства. День поражения звериного короля». Вся школа поедет отмечать в старую крепость. И снова это имя. Саймон сглотнул. Если он начнет расспрашивать, то Нолан снова будет обзываться. Но сидеть в неведении он не мог. Кто это? Кто? Нолан широко раскрыл глаза и возмущенно посмотрел на Малкольма. И ты хочешь, чтобы я таскался с ним весь день? Пойдет тебе на пользу, ответил Малкольм, и он тревожно заерзал. «Звериный король и его жизнь — долгая история, и о ней поговорим в следующий раз. Достаточно знать, что он был тираном, и сотни лет назад пять царств объединились, чтобы его свергнуть. Завтра годовщина победы, и пропустить ее нельзя. Это главный праздник нашего мира». «Но я думал, птицы нападут, если мы уйдем», — сказал Саймон. «Я бы с радостью оставил вас здесь, подальше от неба, но в крепости будет безопасно». Я всегда буду рядом, а подводное царство уже согласилось подсобить нам с охраной. Если Орион рискнет явиться за вами, то заплатит за глупость немалую цену. и Винтер переглянулись. Времени и так оставалось немного. Если не случится чудо, то всего за день найти маму будет невероятно сложно. «Ванесса, проводи мистера Флюка и мисс Риверу в их спальне и попроси принести им ужин», — сказал Малкольм, и женщина кивнула. Нолан, тебя ждет домашнее задание. Нолан практически подскочил с дивана и кинулся вниз по лестнице, а затем захлопнул дверь спальни с оглушительным грохотом. И Саймон добавил Малком, когда воцарилась тишина: У тебя был тяжелый день. Завтра станет только хуже, если не отдохнешь. Намек понят. Саймон тоже поднялся. Увидимся завтра, сказал он Уинтер. Она бросила на него насмешливый взгляд, хоть он и не понял, что ее так рассмешило. Ага, до завтра! Она вышла из комнаты, не дожидаясь Ванессу, и резко повернула в сторону корпуса рептилий. Саймон проводил ее взглядом с каждым новым шагом, ощущая все большую безнадежность. Я завтра тоже поеду, сказал Джем, пахнущий как ресторан дары моря, который располагался неподалеку от квартиры Саймона. Сочувствую, кстати! Он кивнул на его нос. Саймон пожал плечами. «Я тебе тоже». «Да ладно, все равно футболка мне не нравилась». И, несмотря ни на что, Джем улыбнулся. «До завтра, Саймон». Когда Ванесса вывела Джема из атриума, Саймон поплелся к лестнице. Усталость навалилась на него, как горилла весом под тонну. Но не успел он подняться, как Малкольм коснулся его плеча. «Я попрошу принести тебе поесть», — сказал он и помедлил. «Ты в порядке?» Саймон сомневался, что когда-нибудь будет в порядке но не знал, как сказать об этом Малкольму. «Вы очень его напоминаете», — заметил он. дядю Деррила. Дэрила!» Малкольм стиснул плечо сильнее. «Он действительно жив?» Саймон кивнул, и что-то скользнуло по лицу Малкольма. Что-то до боли знакомое Саймону. Не только его сегодня огорошили новостью о брате. «Мне жаль, что он вам врал». «Мне жаль, что он врал нам обоим», — сказал Малкольм, а затем кашлянул. Ну ладно, иди к себе. Если Нолан будет плохо себя вести, моя спальня третья от тебя. Вы сможете как-нибудь сообщить дяде Дэрилу, где я? спросил Саймон, и в животе свернулась тревога. Она сидела в нем весь день, пряталась где-то на задворках сознания, но избегать ее больше не получалось. Да, у него появилась семья, о которой он даже не слышал, но все равно именно дядя провел с ним всю его жизнь. «Я уже выслал посланников», — сказал Малкольм. «Раз Дэрил жив, мы обязательно его найдем». Если за 12 лет Саймон что-то и понял, так это то, что дядя Дэрил умел прятаться прямо у всех на виду. Но он слишком устал, чтобы спорить. Когда он добрался до спальни, ему захотелось просто завалиться на кровать, не переодеваясь, но потом он заметил на подушке сложенного из бумаги лебедя. Моментально забыв про усталость, он поднял его и внимательно осмотрел. На одном крыле чьим-то ровным, аккуратным подчерком было написано «Открой меня, водоросль безмозглая». Уинтер. Он развернул лебедя, стараясь не порвать бумажные уголки. На обратной стороне листа была оставлена записка. «Хватит паниковать, ты нас выдашь. Если она здесь, я ее найду. Просто доверься». Саймон оглядел комнату, но Уинтер рядом не оказалась. За те несколько минут, что он говорил с Малкольмом, она умудрилась вернуться из корпуса рептилий, написать ему записку, сложить из нее лебедя и полностью испариться. Он улыбнулся. Видимо, не только у него здесь секреты. Но он был рад, что не остался один.